Эк ведь вряд. «Да ты в чувствительном настроении, что ли, сегодня?» — крикнул Разумихин. Он увидал бы, если бы был проницательнее, что чувствительного настроения тут отнюдь не было, а было даже нечто совсем напротив. Но в Авдотья Романна это заметила. Она пристально и с беспокойством следила за братом. «Про вас же, маменька, я и говорить не смею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 обрадованное и благодарное. В первый раз обращался он к ней после вчерашней размолвки. Лицо матери осветилось восторгом и счастьем при виде этого окончательного и бессловного примирения брата сестрой. «Вот за это я его и люблю», прошептал все преувеличивающий Разумихин, энергически повернувшись на стуле. «Есть у него идти движение. И как это у него все хорошо выходит, думала мать про себя. Какие у него благородные порывы, и как он просто, деликатно кончил все это вчерашнее недоумение сестрой, тем только что руку протянул в такую минуту, да поглядел хорошо. И какие у него глаза прекрасные, и какое все лицо прекрасное, он собой даже лучше Дунечки. Но, боже мой,